Лейтс неторопливо шел к своему домику, размышляя о накопившихся проблемах. Количество неприятностей росло как снежный ком, фортуна окончательно разладилась, и инспектор понимал это довольно отчетливо. Вряд ли возникновению неполадок способствовали конструктивные промахи или удаленность вариатора от информационного поля внешних островов. В шахте номер 9 техники смонтировали вполне приличный терминал государственного компьютера, и «Фортуна» была подключена к своей программе сразу по прибытии на остров Пса. Сбои в работе машины были вызваны злополучным случайным фактором. Это сомнению не подлежало. Уступая настойчивости Комарова, Лейтс был вовсе не так напуган, как могло показаться землянину. Отпуская фактор «погулять», инспектор заодно проверил гипотезу о заразности болезни, которая постигла вариатор правителя. Было очевидно, что пока все напасти, вызванные землянами, обрушивались исключительно на головы их работодателей. Идея с обманом вариатора принадлежала правителю, а не лейцу. Но инспектор уже не мог бросить дело на самотек. Доложив начальству, что затея провалилась, поскольку и сам преследовал достаточно серьезные цели. Из ситуации нужно было найти выход, и ни правитель, ни император посодействовать Сагибу были не в состоянии. Особого волнения на континенте никто не проявлял, а это означало, что вариатор монарха Таны с вторжением землян пока справляется. Лейс догадывался, что простого физического присутствия чужаков в киберпространстве для возникновения сбоев будет мало и следует дождаться, когда земляне выкинут какой-нибудь фортель. Но время шло, а команда Комарова вела себя просто по-свински идеально. Инспектор раздраженно пнул камешек и остановился. Можно было, конечно, не дожидаться, когда пришельцы проявят свою дикую сущность, и устроить провокацию, но Лейц прекрасно понимал, что вражеский вариатор такой случай предугадает и пресечет в зародыше. Как ни старался инспектор, кроме терпеливого ожидания других вариаторов, тактики, в голову ему не пришло. «Господин инспектор», — окликнул лейтся, проходивший невдалеке дежурный офицер. «Я вас разыскиваю уже полчаса». Что-то стряслось, взглянув на офицера, инспектор подозрительно прищурился. «Я не знаю, как быть с расписанием». Застыв перед начальником, дежурный отдал ему честь на земной манер. Первая и вторая роты занимаются в медицинском классе, доктор учит их оказанию первой помощи, как приказал инструктор Комаров, а третья рота сидит без задания. Инструктор Зайнулин не оставил им никаких указаний. «А где сам инструктор?» – удивленно спросил Лейц. «Его я вроде никуда не отпускал». «Не могу знать», – офицер развел руками. Курсанты уверены, что он убыл вместе с остальными товарищами на материк. «Вы дежурный офицер или ярмарочная гадалка?» – возмутился инспектор. «Находясь в наряде, вы должны знать всё. Найти мне Зайнулина в течение часа! Бегом!» Дежурный четко развернулся и припустил по тропинке к пирсу. Лейдс негромко выругался и побрел обратно к штабу. Планы занятий хранились в его кабинете, и какое-нибудь теоретическое задание Роти Татарина он мог дать и без инструктора. Однако это не решало возникшей проблемы в целом. Лейцу почему-то казалось, что Зайнулин действительно отправился вместе с остальными землянами на Тану. Вот только зачем? На этот вопрос ответ, ответ мог быть только один. Чтобы помочь своим конкурентам остаться на континенте навсегда. Поразившись своей достаточно простой догадки, Лейтс ускорил шаг и вбежал в свой кабинет, едва не опрокинув стул для посетителей. Первым делом он проверил сохранность сейфа с оружием. Никаких следов взлома на дверце не было, и содержимое стального ящика оказалось на месте. Немного успокоившись, инспектор уселся в кресло, и его тут же осенила новая догадка. «Земляне что-то пронюхали». Причем что-то весьма секретное, и, возможно, именно эта раскрытая тайна заставила эмигрировать Люсю, а теперь и офицеров. «Дьявол!» — Лейд вскочил и прошелся по кабинету, сжимая кулаки. «Комаров меня обставил. Он давно задумал бежать, и его вражда с Зайнулиным была чистым блефом. Таким образом, он просто убаюкивал нашу бдительность». Теперь он вполне может прийти во дворец монарха и предложить секреты острова Пса в обмен на челночный рейс до земли. Какой же я осел! Инспектор снова уселся за стол и ударил по нему кулаком. От сотрясения столешницы древний аппарат голосвязи, которым были вынуждены пользоваться островитяне, подпрыгнул и чуть сдвинулся в сторону. Лейтс провел пальцем повыглянувшие из-под прибора полоски пыли и с удивлением обнаружил в ней пару довольно заметных песчинок. Инспектор включил более яркий свет и поднес испачканный палец к глазам. На у него уже просто не было сил. Вместе с пылью к его коже прилипли два самых настоящих микрофона. В шпионской аппаратуре Лейтс разбирался досконально. Стряхнув улики в небольшой конверт, инспектор решил припрятать их подальше и выдвинул ящик стола. Увиденное повергло Лейца в очередной шок. Из ящика исчезли его станнер и личный пульт. Инспектор тяжело поднялся и, приложив палец к сенсору вызова дежурного, произнес «Офицер грак срочно в штаб!» До того, как записаться в отряд Острова Пса, дежуривший сегодня офицер грак служил криминалистом в службе внутренней безопасности столицы внешних островов. Обнаружить на ручке ящика отпечатки пальцев было для него гораздо проще, чем уследить за перемещениями сумасшедших инструкторов.